Но и во всем мире наши дорогие спонсоры, без которых нам не обойтись. Ну, обойтись-то можно, но выкладывать такие денежки я не готов. Народ уж больно чувствительный, я имею в виду к общественному мнению. Почему они молюют название своих чертовых товаров на наших машинах? Потому что рассчитывают, что зрители сразу кинутся их покупать. Так что гонки для них...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 Вот она получает самую лучшую, самую новую машину. Если ее дать не ему, зрители развертятся в Харлоу, в Корнадо и в тех, кто разрисовывает наши машины своей рекламой. Еще неизвестно, в чем они разочаруются сначала. Ну что ж, может, ни чудес еще и не миновали. Во всяком случае, за последние 12 дней никто не слышал и не видел, чтобы он пил, а вдруг он готовит всем нам сюрприз. Все, До начала итальянского гран-при всего два дня. Тогда почему два часа назад у него в номере ты нашел две бутылки? Из? Может, он хочет проверить на настолько. Впрочем, ты едва ли в это поверишь, а ты? Ну, если честно, Джеймс-то нет. Данет снова погрузился в мрачное раздумье, потом спросил: От твоих агентов Фьюга? Ничего нет, Джеймс? Ничего. Боюсь, Алексис, я уже потерял надежду. Четыре с половиной месяца прошло, как Мария исчезла. Это слишком долго, очень долго. О несчастном случае давно стало бы известно. Если бы она ушла к другому, слухи бы тоже просвечились. Похищение, выкуп. Ну, смешно говорить естественно, я давно бы об этом узнал. А она исчезла и все. Может, упала в воду и зануло, не знаю. Может, потеря памяти. ведь часто об этом говорили. Я тебе отвечал без ложной скромности, что Мария Макгалкина достаточно известная, и будь она даже не в своем уме потеряться просто так она не может. Кто-нибудь обязательно нашел бы ее. Да знаю, знаю. Мэри сильно переживает? Да, особенно. Последние 12 дней захаживал. Во все, Алексей. Мы разбили ее сердце. Нет, это несправедливо. Не мы, а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 И это его последний шанс. Так, Джеймс? Еще раз лихая езда, еще одно фиаско, еще один вопион, и ты ставишь точку, так? Да, именно так. Макалпин кивнул в сторону вращающихся входных дверей. Ну, как думаешь, скажем ему, Все?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 «Не искренне, но это точно, иначе он бежал от меня, как от чумы». Харлоу остановился перед ними. Безо всякой иронии или насмешки он спросил, «Наслаждайтесь тихим вечером, джентльмены?» «Можно и так сказать», — ответил Макклбин.